До того, как стать любовницей, Анна была другом дома целых пять лет, приходила к ним на праздники и детские дни рождения. Как всякая бездетная женщина, она не знала, как вести себя с детьми, выражала заботу о ребенке так шумно и неловко, что мальчик плакал, а Люба мрачнела. На детских праздниках главным героем делалась Анна. Так хотелось ей сочинить что-нибудь чрезвычайно необычное. Анна приходила с подарками и обижалась, если мальчика не будили, чтобы эти подарки вручить. Поджимала губы, страдала, и тогда Холин будил Пашу, выносил его к гости. Сонный ребенок таращился на непонятный сверток. «Вот это тебе, Пашуня, добрая тетя Аня принесла». Анна заворачивала маленькую деревянную лошадку в сто бумажек. «Разворачивай, разворачивай, Пашуня, там спрятанный сюрприз». «Видишь, Люба, Ему нравится такая игра. Это же его день рождения. Должна же быть игра». Паша плакал. Родители ждали, когда Анна наиграется с ребенком. «Ты разворачивай бумажки аккуратно, Пашуня, не рви. Не торопись. Не надо рвать бумажки. Тетя Аня устроила тебе праздник». Ребенок рыдал, дергал обертки. Обертки не кончались. «Надо иметь терпение, дорогой. Дайте скорее мальчику ваш подарок, ему пора спать». «Нет уж». Пусть он сам до него доберется. Ребенку пора спать, не издевайтесь над мальчиком. Глаза Анны становились влажными. Она хотела хорошего, она очень старалась. Она была уверена, что семья веселится, всякий раз придумывала что-то исключительно занятное. Очевидно, что Люба ревнует ее к мальчику. Она ведь сама, даром что мать, не подарила ему лошадку. Родить — это полдела, но хорошо воспитать — вот что важно. Мать не догадалась, а это так просто. Надо лишь иметь фантазию, завернуть лошадку в сто оберточных бумажек. Анна запомнила, что на прошлом дне рождения мальчик говорил про лошадь с настоящим хвостом, и вот достала такую лошадку. А на оберточных бумажках нарисовала елочки и зайчиков, очень трогательные рисунки. Детей она не умела любить, но ей очень хотелось любить детей, Это было одним из тех удовольствий, которых ее лишили в жизни. У нее не было семьи, мужа, работы по специальности, детей. И ей казалось то, чем она сейчас занимается с Пашей, будя его и заставляя разворачивать бумажки, и есть любовь к детям. Если бы Паша был ее сыном, она сумела бы сделать каждый его день праздником. Ведь ребенку достаточно мелочи, пустяка, бумажки. Ребенка надо понимать. Паша плакал. Люба хмурилась, Анна кусала губы, и Хулину было жалко всех сразу, но от чего то Анну жальче прочих. Он выходил проводить Анну, та жила недалеко, в получасе ходьбы, поднимался к ней выпить чаю. Анна говорила с ним о литературе, интересовалась поэзией. Потом они стали любовниками. Не было страсти, не было впечатления. Он прижимал Анну к себе, это было простейшим способом оградить ее от жизни. Детей у нее нет и уже не будет, и жизнь у нее такая, какая есть, что уж тут менять. Но он обнимал ее, и обоим становилось спокойнее. Люба быстро узнала про эту связь и сказала ему, «Женись на Анне». «Не могу. Не могу без тебя». «Так не бывает». «Бывает. Но я так не согласна». «Тебе надо уйти». Он хотел ей рассказать про любимого Маяковского, про его предсмертную записку. «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик и Вероника Витольдовна Полонская. Если устроишь им сносную жизнь, спасибо». Но не сказал. Подумал, что из-за этой вот кривой семьи Лиля Оси, я и собака Щенек, а еще тут и Полонская появилась — Из-за этой вот семьи поэт и застрелился. Не хотел говорить про Маяковского, но все же не удержался, сказал. Вот Маяковский любил Лилю Брик, а у Лили был муж Осип, а еще он любил Веронику Полонскую. Вот и вышло у него не как у людей, ответила Люба. Однако Хулин не ушел. Он сказал, что нужен Паше, сыну. Все стало непереносимо. И тягостная связь с немолодой женщиной не кончалась несколько лет. И он все думал, что однажды исправит положение, сделает усилие, невероятное духовное усилие, и все объяснит, как не сумел объяснить Маяковский. Ты был хранитель моей чести, сказал ему Люба однажды, и не сохранил. Он сумеет, он докажет, что сохранит ее честь. Но началась война и он ничего объяснить не успеет. Три месяца шла война, и каждый вечер он ходил прощаться к Анне, а потом возвращался и сидел подле сына. Он говорил себе, что никогда от семьи не уйдет, но потом наступал новый день, он шел к Анне, и все начиналось снова. Это временно, говорил он себе, сейчас такой момент, прощание. Непонятно было, сколько дней отпущено на прощание. Непонятно слово, которое он говорил себе много раз за последние пять лет. Непонятно было, когда исчез сосед по этажу, отец Сергея Дешкова, кавалерист Григорий Дешков. Отец Сергея был героем, это знали все. К нему в гости приезжали большие чины, ставили покарды поперек дороги. Орденов не носил, но все знали, что Орденов не счесть, а сам не гордый, соседями здоровается. Отец Сергея Дешкова преподавал в Академии имени Фрунзе. Он проходил через двор в расстегнутой тяжелой кавалерийской шинели. Полой шинели ворошил кусты барбариса, перекатывал во рту папиросу. Он снимал фуражку, вытирал лоб, поднимался по лестнице, не держась за перила, хотя нога была больная, он странно выворачивал левую ногу при ходьбе, но всходил по лестнице быстро и до перил никогда не дотрагивался открывал перед женщинами дверь подъезда. Даже перед его женой Любой открывал дверь, даже перед Марией Антоновной, жиличкой из подвала, дверь открывал. А сам генерал, ну или почти что генерал. Они жили на одной лестничной площадке и регулярно здоровались. Часто так случалось, что Хулин выходил за порог как раз в тот момент, когда сосед поднимался по лестнице, и они раскланивались, стоя каждый перед своей дверью. Однажды, Перед тем, как войти к себе домой, сосед повернулся к Хулину резко спросил. — А вот представь, начнется война, и надо будет спасать одну из них. — Надо выбрать, быстро. Двух взять в эвакуацию не дадут. — Ты какую из них возьмешь? — У Любы сын, а у другой? Фридрих Хулин не нашелся, что сказать, а пешил. Откуда-то сосед знал о его терзаниях, что-то подслушал. Он не имел права так спрашивать, привык офицеров жучить в академии. Но хулин ему не подчиненный нет. Сосед больше не проронил ни слова, позвонил в дверь. Открыл дом работница, засуетилась, принимая у Дежкова портфель и шинель. А потом старший Дежков пропал, перестал ходить через двор. И кто-то сказал «шпион». Непонятно, как вести себя по отношению к соседям. Сталин даже сказал А правда это высказывание опубликовала 3 марта 1937 года. Случается, что товарища, который прошел по улице, где когда-то жил троцкист, сразу же исключают из партии. Сталин сказал так, желая остановить поток ложных доносов. Но число доносов возросло, и даже легко представить, сколько едкой иронии вложил вождь в эти слова. Есть среди нас старопыги, всякие бухарчики, которым только волю дай. Они в борьбе с троцкизмом и мать родную со свету живут. Холин понимал, что слова Сталина истолкованы неверно. Вождь хотел остановить поток доносов, а чиновники и обыватели решили, что надо доносить на всех, даже и на тех, кто прошел по улице, где жил троцкист. Но ведь не растолкуешь каждому. «Если живешь напротив троцкиста, дверь в дверь, как быть?» Они всегда по-соседски дружили с Дешковыми, но вдруг стало непонятно, можно ли дружить после ареста старшего Дешкова с его сыном. «Ты сам решай», — сказал ему Андрей Щербатов, работник НКВД, проживающий в подвале. «Мне лично общаться с ним разрешено официально, но, имея в виду, на это я получил специальное разрешение». — Извини, Щербатов, — сказал ему Холин, — я как-нибудь без разрешения обойдусь. Сказал резко, и стало страшно. — Что делаю? — Ради чего рискую? Выходя на лестничную клетку, опасливо ждал. Вдруг сейчас из двери напротив появится Сергей Дежков, что тогда? — Непонятно. — И как быть с двумя испуганными женщинами? — Непонятно. — Лучше умереть, чем выбирать, какую из двух спасать, — думал Холин. На фронт надо ехать. Вот все и станет понятно. Уедет он на фронт. Останется прошлая жизнь позади. И семья, и Анна, и дорогой его сердцу дом, отцовская квартира. Фридрих Хулин трогал шкаф и говорил тихо. «До свидания, мой милый шкаф». Гладил полированные временем створки шкафа и говорил «До свидания, до свидания». Трогал стол и говорил «До свидания, милый стол» мы уже не увидимся с тобой, а я так тебя любил». И он гладил стул и говорил, «До свидания, добрый друг, стул. Пришла пора уходить из дома, уходить навсегда. Ведь война так надолго, что это почти навсегда. С таких войн не возвращаются». Со слов Сталина было понятно, что война надолго, а репортажи Фрункиной о победах — вранье. Он изучал газеты, старался найти закономерность и понять, что происходит на самом деле. Много позже советские интеллигенты стали культивировать это умение читать между строк. Хулин пытался освоить чтение между строк уже в ноябре 41. -го. Получалось плохо. В отличие от того, как это себе представлял Хулин, Сталин был сфотографирован не в тот момент, как начал говорить, а несколько позже, когда он поднял руку, приветствуя танки. Танки, пройдя под мавзолеем, двигались к фронту. Танков у Советской России было даже больше, чем у Германии, и советские танки были лучше, легче, маневреннее немецких, все это признавали. Только воевать на этих танках не получалось. Сталин поднял руку в приветствии танкистам, а сам вспоминал слова генерала Еременко. Еременко был поставлен командующим Западным фронтом на смену расстрелянному Павлову а в августе получил назначение возглавить Брянский фронт. Принимая командование Брянским фронтом, это было в августе, Андрей Иванович Еременко заявил председателю Государственного комитета обороны. Да, враг, безусловно, очень силен, даже сильнее, чем мы ожидали. Но бить его, конечно, можно, не так уж это сложно. Надо лишь уметь это делать. Сталина предупреждали, что Еременко хвостун и позер. Но, как это часто бывает, предупреждали об этом качестве товарища такие же хвостуны и позеры. «Значит, можем на вас рассчитывать. Разобьете под лица Гудериана?» — спросил Сталин. «Если обещаете Гудериана разбить, мы вам авиации подбросим». «В самые ближайшие дни разобью», — пообещал Еременко, молодцеватый 50-летний генерал с аккуратно подбритыми височками и и взбитым коком, и отправился гробить танковые части. В Первую мировую генерал успел повоевать с войсками Кайзера, правда, воевал он тогда в качестве ефрейтора, больших решений не принимал. В Первую мировую его сегодняшний противник, Гейнс Гудериан, был уже в чине капитана и войну окончил в Италии, так что встретиться им с Еременко тогда не пришлось. Встретились они под Тулой. 30 сентября Вторая армия Гейнса Гудериана при поддержке Первой армии Клейста окружила основные силы Брянского фронта. Гудериан разбил Еременко и вышел к Туле. Генерала Еременко ранила осколком авиабомбы. Сталин не расстрелял его, хотя, по меркам того времени, Еременко заслужил расстрел. Как обычно, Сталин поступил вопреки всеобщим ожиданиям не покарал, а навестил в госпитале, посоветовал генералу беречь себя. Сегодня Сталин фактически слово в слово повторил обещание хвостуна Еременко, точно так же соврал, пообещал сломить врага завтра же. И оценивая тот давишний свой разговор с генералом, Сталин подумал, что у Еременко не оставалось другой возможности, надо было врать, и он врал. Фридрих Хулин читал газету с речью Сталина сидя с Анной на диване в ее комнате. Диван на ночь превращали в постель. От этого у Холина было чувство, что он в больничной палате, только в больнице днем сидишь на том же месте, на каком спишь ночью. Последние недели он жил у Анны и даже на улицу за папиросами не выходил. Переменилось все в его жизни после разговора его любимых женщин. Анна неожиданно явилась к Любе, закрыла плотно двери, чтобы ребенок не слышал разговор, и сказала, идет война, ты же понимаешь, что Фридриха убьют. Он такой человек, обязательно будет впереди, и мы его потеряем. Нам нельзя думать о себе, подумаем о Фридрихе. Люба молчала, потом сказала, война. И что, если война, надо таких людей, как Фридрих, вперед посылать? Он такой же, как все. Война, повторила Люба. Нет, крикнула Анна, он не такой, он книгу пишет. Он гений. Надо уметь ценить. Надо встать выше. Надо пожертвовать самолюбием. Это называется самолюбием, если не нравится, что муж к другой тетке ходит. Не думай о себе. Анна высказала сегодня все. Все, что проговорила про себя сотни раз. Те соображения, которые давно снабдила убедительными аргументами. Любе просто повезло. Ей достался в мужья выдающийся человек. И что ж теперь? У нее на этого человека исключительные права? На каком основании? На том основании, что они вместе прожили 20 лет, что у них ребенок? Какая ерунда. Это лишь стечение обстоятельств. Любе повезло в лотерее, Анне не повезло. Но любовь Анны не менее сильна, а даже более. Анна не думает о себе, не думает о своей выгоде. Вот слушай, Люба, слушай, какой у меня план. Анна путанно пересказала известную ей историю, вот как случилось со знакомыми ее знакомых. То была история про то, как человек избежал ареста. За мужем одной женщины должны были прийти чекисты, уже взяли его сослуживцев, и жена поняла, что дни мужа сочтены. Тогда жена собрала чемодан и перенесла вещи мужа к его любовнице. Как и все жены, Она была прекрасно осведомлена о том, где проживает мужнина-любовница и как ее зовут. Муж переехал на два квартала от прежнего дома, перестал являться на работу, и о нем все забыли. Сначала поискали, а потом забыли. Город большой, дел чекистов хватает. С тридцать го года, дело было в тридцать пятом году, он благополучно дожил до 41-го, и никто о нем не вспомнил. А потом что? Сам пошел в военкомат, когда немцы к Москве подошли. А сейчас он где? Так убили его в прошлом месяце. Хорошо же он спрятался. В сердцах сказала Люба. Вот и я говорю. Не вытерпел. Не удержали его. Не надо было в военкомат идти. Так бы и прожил еще два года. Война бы кончилась. И Анна стала доказывать, что Люба думает только о себе, о своей бабьей гордыне, а вовсе не о сыне, которому нужен отец, и не о муже, жизнь которого необходимо спасать. Он гений, понимаешь? Он не такой, как другие, ему нельзя на фронт». Как и в случае с детской лошадкой, в сотне ненужных оберток, Люба понимала, что все, что происходит сейчас, глупо и вредно, но она не могла устоять перед напором плачущей женщины. И то, что они обсуждали жизнь и смерть Фридриха, мешало ей найти нужные слова. Она не хотела смерти мужа и рассудила, что лучше отдать его другой женщине. Люба собрала чемодан Фридриховых вещей, сложила стопкой глаженной рубахи, аккуратно сложила пиджак, завернула в газету новые ботинки и отпустила мужа к любовнице переждать войну. Пока собирала вещи, успела сама испугаться. Ей привиделось, что она собирает вещи в морг, обряжать покойника. Пусть спрячется, пусть переждет. Лучше пиджак отдать в дом к этой ненавистной Анне, чем в гроб положить. И верно, верно. Как может быть иначе? Обязательно убьют. Он же такой, всегда вперед пойдет. Убьют непременно. Страх вошел в Любу. Она трясущимися руками собирала вещи. Паше сказали, что папа уехал на север. И Фридрих Холин, подчиняясь логике ополоумевших от страха женщин, перешел жить в квартиру Анны, писать роман и спасать свою жизнь. Он даже успел удивиться тому, что все решилось помимо его воли. Он перенес чемодан в чужую ему комнату, стал спать на чужом диване, пахнущем чужими людьми, и уже не видел сына. Женщину, с которой прежде виделся не так уж часто, теперь видел каждый день, вечерами ложился с ней под одеяло, ночью вдыхал ее запах, а сына плоть от плоти своей, уже не видел. Если бы Фридриха Хулина спросили, ради чего он все это проделал, Фридрих Хулин ответил бы, что требовалось нести в жизнь ясность. Вот он и сделал этот шаг. Сидя на диване, в неприятной ему чужой комнате, Фридрих Хулин думал, что прощался со своей квартирой не зря. Прощался перед тем, как идти на войну, но какая в сущности разница? Вот он уехал прочь от своего любимого стула и любимого шкафа, а куда уехал, разница невелика. Он также почувствовал, что простился не только с женой и сыном, но со всей родней, которая никогда не была особенно приятна. Но без родни вдруг стало пусто. Прежде на семейные праздники заходили родственники, сидели за столом, пели. Ему это никогда не нравилось, но сейчас он стал по родственникам скучать. Он стал думать о тете Зоре и тете Инне, которые прежде не были ему приятны. Он приехал к Анне 2 декабря. Анна приносила газеты, рассказывала о своих встречах с бывшими сослуживцами Фридриха. Предавали будто подозрительная Фрумкина хотела звонить куда следует, а потом сама испугалась, ведь скажут, что в редакции не доглядели за кадрами. И Анна, и Люба. Рассказывали всем, что Фридрих Хулин вышел из дома и пропал. Такое случалось в Москве, и никто не удивлялся. Так и не стали искать Фридриха Хулина. Спрятался он за дамскую юбку. 8 декабря Анна принесла газету с заметкой о нападении японцев на американскую базу Пёрл-Харбор. Фридрих Хулин прочитал эту заметку 10 раз. Видишь, на Тихом океане война. Японцы вчера напали. «Причем тут японцы? Немцы уже в Нарафаминске». «Действительно, что это он о японцах? Ведь завтра фашисты будут в Москве». Холина охватил страх за семью. Как он мог оставить их, когда немцы рядом? Эта простая мысль даже не пришла ему прежде в голову. Отчего-то все разговоры были о боях под Москвой. А мысль о том, что Москва однажды падет, так и не была высказана. Как он мог? Лицо его исказилось». Анна поняла. Даже и спрашивать не стала, о чем Фридрих думает. «Пойми, родной, так им даже лучше. Что же изменилось? Ты не смог бы им помочь. Ты должен был уйти в ополчение. Все равно не мог остаться дома. Тебя бы убили. В первый же день, пойми. Прошу тебя, будь разумнее». «Как я мог?» — сказал Фридрих Холлен. «Ты поступил так ради них самих. Пойми, наконец». Ты спас для Любы мужа, спас для Пашеньки отца. Ты спас себя для них, пойми это. Думаешь, я на что-то претендую? Думаешь, личное счастье устроила? Анна улыбнулась жалкой улыбкой одинокой женщины. Улыбка эта тронула Холина. Я не претендую, чтобы ты меня защищал, и жениться на мне не надо. Вот кончится все, вернешься в свою семью. Как с Пашей будет? Господи, что я наделу? Пашу и Любу надо срочно отправить в Ташкент. Единственное разумное решение. И я этим займусь. У меня знакомые в Ташкенте. Завтра же поговорю о билетах. Как же билеты достать? Он слышал, что эвакуацию осуществляют по спискам, составлявшимся на рабочих местах. Предоставь это мне. Я знаю, с кем говорить. Хулин не спросил, с кем Анна поговорит. Было ясно, что говорить ей не с кем. Отправкой семьи в Ташкент могла бы заняться редакция, но о его семье в редакции и заикнуться нельзя. А потом Хулин вспомнил. Эвакуация закончилась. Уже месяц назад закончилась. Теперь поезду не пройти, на путях немцы. Кто-то говорил в редакции, что последний поезд отправили 25 октября. Дескать, давка была на Казанском вокзале. — Нет больше эвакуации. Ехать некуда. — Зачем она обещает? Зачем? Прошла неделя, как он не видел сына, и Хулину устал мерещиться, что сын болен, у мальчика жар. — Ты не знаешь, как они там. Здоровы. — Если хочешь, я зайду, но, думаю, это будет неразумно. — Зайди, прошу тебя, прошу. — Неделю ты со мной выдержал. — Только неделю и опять улыбнулась жалкой улыбкой одинокой женщины. «А я ведь просто хотела тебя спрятать, для них же спасти». Прошло еще три дня. 12 декабря Анна принесла газету «Германия объявила войну Америке». Вот видишь, и они тоже не ожидали. Как-то само сказалось, вслух не произносили, что Сталин прозевал нападение. Меня вот что удивляет, сказала Анна. Как же это американские адмиралы не подготовились? Как они смогли допустить нападение? Правда, подумал Хулин, как же это американцы прозевали вероломное нападение Японии? На этот случай послы есть, сотрудники разведки имеются, информаторы. Неужели Рузвельт не ждал? Там ведь какие-то промышленные объекты? Нет природные ресурсы в Тихом океане на островах. Да, про это писали в газете. Человек со стратегическим мышлением должен предвидеть. Ведь Япония воюет много лет. Рузвельт должен был догадаться, мог первым ударить. И вдруг догадка для журналиста естественная. Так может быть, американцы ждали, что японцы на нас нападут, на Россию? И представилась картина мира. Собрались в комнате враги. Каждый держит дубинку за спиной. И кто кого первым стукнет, непонятно. Каждый опасен. Трудно Советскому Союзу в такой компании. Фридрих Хулин спал с той стороны дивана, что рядом с трюму. Бездетная стареющая Анна следила за внешностью. И всю ночь вдыхал запахи парфюмерных изделий, от которых во рту делалось сладко. Он проснулся, смотрел в темноту, дышал сладкими духами и думал, что произошло нечто очень важное. Ему вдруг все стало ясно. Прежде была неопределенность, а теперь наступила ясность. Раньше происходило что-то в Тобруке, что-то на Тихом океане, шли бои под Москвой, и это были как будто разные войны. А теперь все соединилось вместе, и теперь ясно. Вот мы, а вот они. Днем Фридрих Холлин писал за обеденным столом у окна, но роман не получался. Холлин ходил по комнате, курил, смотрел через тюлевую занавеску на улицу. «Надо написать такой роман, чтобы ответить за все», — думал он. «Надо описать нашу ежедневную трусость, страх перед Гитлером, страх друг перед другом. Надо описать мое ежедневное вранье». Садился к столу писал два слова и останавливался. По улице шли грузовики, в них сидели замерзшие москвичи, лица людей были сосредоточенные и застывшие, словно никаких мыслей и чувств у людей не осталось, а только одно дело. И что бы ни делали на улице люди, чинили машину, носили мешки из песку, заклеивали стекла на случай бомбежки, рыли траншею. Они делали все со стервенением, вцепившись, как псы, в работу. Фридрих Холлин отложил карандаш и встал. Вот уже десять дней, как он жил у Анны. Стыд охватил его. Он собрал свой чемодан, скомков засунул рубашки, запихнул пиджак. Люба расстроилась бы. Нельзя так с вещами. Стянул ремни, защелкнул пряжки, вышел за дверь. Дверь захлопнул, а ключи внутри оставил чтобы не возвращаться. На лестнице Холин оступился, чуть было не покатился по щербатым ступеням. Удержался, выругался. Во дворе полченцы толкали грузовик. На морозе мотор не мог разогреться. Водитель матерился, машина не заводилась. Твой пожилых мужчин с красными от натуги лицами упирались в кузов грузовика, стараясь разогнать его на ледяной дороге. Один из них носил круглые очки. Очки держались на одной дужке. Вторая дужка отсутствовала. При всяком резком движении очки соскальзывали с потного лица. Мужчина их поправлял. Холин скинул пальто в снег, поставил в снег чемодан. Помочь? Ну, пособи.